Голова закружилась, стало трудно дышать, а Эдвард все смотрел на меня. Я судорожно вздохнула. "Бела, тебе пора домой!» – велел Эдвард, уставившись на тяжелые облака. Я неохотно открыла дверь. Холодный ветер привел меня в чувство. Шла очень медленно и осторожно, боясь подкользнуться и упасть. Твердо решив не оглядываться, я услышала шуршание опускающегося стекла и не удержалась. "Бела".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 Чарли выдавил на тарелку немного жидкого мыла и растёр его щёткой. Ты точно не успеешь на танцы. Пап, я не танцую. Неужели тебя никто не пригласил? рассеянно спросила отец, тщательно споласкивая посуду. Но весенние танцы девушки приглашают парней, успокоила я его. Да? Чарли нахмурился. Не стало его жаль.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 «Хорошо, спасибо. Разве может быть иначе, когда он рядом?» «Ты какая-то усталая», — статично намекнул он на темные круги под моими глазами. «Плохо спала», — призналась я, закрываясь волосами. «Я тоже», — подразнил он, поворачивая ключ зажигания. «Я уже привыкла к негромкому урчанию мощного мотора. Наверное, мне легко будет сесть за руль своего пикапа». «А чем ты занимался ночью?» — подбопытствовала я.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 Встречая меня с английского по дороге на испанский, и даже во время Лэнча он выпытывал у меня мелкие подробности моей биографии, какие фильмы я предпочитаю, какие не смотрю никогда, где бы я хотела побывать и что читаю перед сном. Не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось столько о себе рассказывать. Я очень смущалась, боялась, что ему не интересно. Но искреннее внимание и бесконечная череда вопросов заставляли меня продолжать. В основном вопросы были простые.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 Мне стало спокойнее, однако, подав бутерброды, я всё же осталась в гостиной, притворяя, что слежу за бейсболом и слушаю болтовню Джейка. Гораздо интереснее мне был разговор отца и Билли. Я внимательно прислушивалась, готовая при первой надобности броситься в бой. Вечер выдался тяжёлым. Уроки я так и не сделала, но оставлять Билли и Чарли наедине я не решилась. Наконец бейсбол закончился. Вы с друзьями больше не собираетесь на пляж?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 Улыбнулся он, будто смеясь над какой-то шуткой. «Могу я спросить, чем ты занимался?» «Нет», — усмехнулся Эдвард, — «сегодня все еще моя очередь». На этот раз он расспрашивал о моих близких, в основном о Рене, о ее характере, хобби, наших отношениях, потом о бабушке, друзьях и к моему неудовольствию о мальчиках, с которыми я встречалась. Как здорово, что у меня не было ни одного бэйфенда»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 Однако я поспешно ее отдернула, боясь, что от моего прикосновения ему будут еще хуже. Наверное, Каллен хотел меня напугать или хотя бы отрезвить. Но ничего, кроме сочувствия, я не испытывала.